положение событий в пространстве и расстояние между ними должны быть разными для наблюдателя едущего в поезде и для наблюдателя который стоит рядом с проходящим поездом и нет никаких оснований считать, что положение фиксируемое одним из этих наблюдателей более предпочтительны чем положение фиксируемое другим. ньютона сильно беспокоило отсутствие абсолютного положения в пространстве или в как его называли абсолютного пространства, потому что это противоречило его идее абсолютного Бога. И он фактически отказался принять отсутствие абсолютного пространства, несмотря на то, что такое отсутствие вытекало из законов, открытых им самим. Многие резко критиковали Ньютона за его иррациональное упорство, и в частности епископ Беркли, философ считавший, что все материальные объекты, а также пространство и время – иллюзия. Узнав о таких воззрениях, Беркли, знаменитый доктор Джонсон воскликнул «Я опровергаю это вот как!» и так стукнул ногой по большому камню, что чуть не потерял равновесие. И Аристотель, и Ньютон верили в абсолютное время. Иными словами, они считали – что временной интервал между двумя событиями можно однозначно измерить, и что результат будет одинаков независимо от того, кто производит измерение лишь бы у измеряющего были правильные часы. Время было полностью отделено от пространства и считалось независимым от него. Такова была точка зрения большинства, точка зрения здравого смысла. Но нам пришлось изменить свои представления о пространстве и времени. Представления, основанные на «здравом смысле», два слова в кавычках, относятся к сравнительно медленным объектам – яблоко, планета. Но они оказываются совершенно неуместными, когда скорости становятся близкими к скорости свет. То, что свет распространяется с конечной, хотя и очень большой скоростью, установил в 1676 году датский астроном Оле Христенсен Рёмер. Он обнаружил, что моменты прохождения спутников Юпитера за его диском следуют один за другим не через равные интервалы, как должно быть, если спутники вращаются вокруг Юпитера с постоянной скоростью. При вращении Земли и Юпитера вокруг Солнца расстояние между этими двумя планетами изменяется. Рюмер заметил, что затмения лун Юпитера тем больше запаздывают, чем дальше мы от него находимся. Он объяснил это тем, что свет от спутников идет до нас дольше, когда мы находимся дальше. Однако Рюмер не очень точно измерял изменение расстояния от Земли до Юпитера, и поэтому полученное им значение скорости света оказалось равным 140 тысячам миль в секунду – Тогда как современное значение составляет 186 тысяч миль в секунду. Одна миля – 1,069 километра. Современное значение скорости света равно 299 миллионам 792 тысячам 458 метрам в секунду. Примечание переводчика. Тем не менее, достижение Ремера было выдающимся, ибо он не только доказал, что свет распространяется с конечной скоростью, но и измерил ее, причем все это за 11 лет до выхода в свет книги Ньютона математические начало». Настоящей теории распространения света не существовало до 1865 года, когда английский физик Джеймс Кларк Максвелл сумел объединить две частные теории, с помощью которых тогда описывали электрические и магнитные силы. Согласно уравнениям Максвелла, в электромагнитном поле, составленном из двух полей, могут существовать волноподобные возмущения, которые распространяются с постоянной скоростью, как волны на поверхности пруда. Если длина волны, то есть расстояние между гребнями двух соседних волн, составляет метр или больше, то мы имеем дело с радиоволнами. Более короткие волны называются волнами сверхвысокочастотного диапазона, если их длина порядка сантиметра, и волнами инфракрасного диапазона – до десятитысячных сантиметра. Длина волны видимого света составляет всего лишь 40-80 миллионных долей сантиметра. и Еще короче волны ультрафиолетового – рентгеновского и гамма-излучений. Теория Максвелла предсказывала, что радиоволны и свет должны распространяться с некоторой фиксированной скоростью. Но поскольку теория Ньютона покончила с представлением об абсолютном покое, теперь, говоря о фиксированной скорости света, нужно было указать, относительно чего измеряется эта фиксированная скорость. В связи с этим было постулировано существование некой субстанции, названной эфиром, который наполнено все, даже пустое в кавычках, пространством. Световые волны распространяются в эфире так же, как звуковые в воздухе, и, следовательно, их скорость – это скорость относительно эфира. Наблюдатели с разными скоростями движущиеся относительно эфира должны видеть, что свет идет к ним с разной скоростью, но скорость света относительно эфира должна оставаться при этом неизменной. В частности, коль скоро Земля движется в эфире по своей орбите вокруг Солнца, скорость света, измеренная в направлении движения Земли при движении в сторону источника света, должна превышать скорость света, измеренную под прямым углом к направлению движения, то есть когда мы не движемся к источнику В 1887 году Альберт Майкельсон, впоследствии ставший первым американцем удостоенным Нобелевской премии по физике, и Эдвард Морли поставили в Кливлендской школе прикладных наук очень точный эксперимент. Майкельсон и Морли сравнивали значение скорости света, измеренной в направлении движения Земли, с ее значением, измеренным в перпендикулярном направлении К своему огромному удивлению, они обнаружили, что обозначения совершенно одинаковы. С 1887 по 1905 годы был сделан ряд попыток, наиболее известный из которых принадлежит датскому физику Хендрику Лоренцу, объяснить результат эксперимента Майкельсона и Морли тем, что все движущиеся в эфире объекты сокращаются в размерах, а все часы замедляют свой ход. Но в 1905 году никому доселе неизвестный служащий швейцарского патентного бюро по имени Альберт Эйнштейн опубликовал ставшую потом знаменитой работу, в которой было показано, что никакого эфира не нужно, если отказаться от понятия абсолютного времени. Через несколько недель ту же точку зрения высказал один из ведущих французских математиков Анри Пуанкаре. Аргументы, выдвинутые Эйнштейном, были ближе к физике, чем аргументы Пуанкаре, который подошел к этой задаче как к математической. Об Эйнштейне обычно говорят как о создателе новой теории, но и имя Пуанкаре связывают с разработкой важной ее части.